Агапенов, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки «Тетюшинская гамаза». Нетрудно было догадаться, что Василию Петровича не удалось устроить ночевать нигде. Ночевал он у Агапенова. Тому самому пришлось использовать истории бездомного девери. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова Гамоза.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 И я, отложив Лисосекова, принялся за Флавиана и даже Ликаспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно читая рассказ, в котором был описан некий журналист, рассказ назывался «Жилец по ордеру», я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружины, промокашку на столе, иначе говоря, в рассказе был описан «Я».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 и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликаспастову. Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, И все мне опостылило. И как червь начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что оно ну как выйдет, такой, как Кликаспастов!» Осмелев скажу и больше, а вдруг даже такой, как Агапенов? гамоза. Что такое гамоза?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 Запер их на ключ и решил никогда-никогда в жизни к ним не возвращаться.